Глава 2. Утро воскресенья, 23 июня 2097 года. Энджи Сириус, настоящее имя Анжелина Куда Шилдс, главнокомандующий звёзд подразделения волшебников, находящегося под прямым руководством Генерального штаба армии США, находилась на борту небольшого втол. Ассимилированные с паразитами члены подразделения обвинили Анжелину, или Краткалину, в предательстве, и совершили попытку её убийства на территории штабной базы звёзд. Благодаря помощи полковника Белланса из генерального штаба, имеющей тайные связи с семьей Юцуба, ей удалось сбежать в Японию, и до позапрошлого дня она находилась на попечении семьи Куроба, боковой ветви семьи Юцуба. Прошлую ночь она провела в квартире Татсу и Мяюки в многоэтажном доме, и теперь она переезжала в новое укрытие. Остров Мяки-Дзима расположен примерно в 90 километрах к югу от полуострова босса и примерно в 50 километрах к востоку от острова Мяки-Дзима, Этот маленький островок также называли «новым островом 21 века», потому что он был сформирован в первый год 21 -го столетия в результате активности подводного вулкана. Сначала он был совсем крохотный, но на данный момент его площадь выросла до 8 квадратных километров. По площади это примерно равно одному из районов Токио – Кунитати. Этот остров и был новым укрытием лина. Весь остров Меяки-Дзима был частной собственностью семьи Юцуба. Если говорить точнее, это была собственность компании по продаже недвижимости, принадлежащей семье Юцуба, но реального положения дел это не меняло. За приобретением семьи Юцуба этой земли скрывалась специфическая история этого острова. Изначально на Мейкедзиме была расположена база снабжения военно-морского флота, но после повторного извержения вулкана в 2050-х годах база была заброшена. После окончания Третьей мировой войны, также известной как «20 лет вспыхивания войн по всему миру», Остров превратился в секретную тюрьму как для военных, так и для гражданских волшебников. Управление ей было поручено семье Юцуба. Это было сделано потому, что кроме семьи Юцуба больше никто не мог полностью сдерживать преступников-волшебников, обладающих могущественными силами. Взявшись за управление этой секретной тюрьмой, семей Юцуба приобрела Мейкидзиму. Однако в январе 2093 года на восточной стороне острова, это противоположная тюрьма сторона, Снова произошло извержение, после чего был вынесен на рассмотрение вопрос о переносе тюрьмы в другое место. В 2095 году решение о переносе было окончательно принято, а в мае 2097 года, то есть в прошлом месяце, строительство новой секретной тюрьмы было завершено, и тогда же был осуществлен перевод туда всех заключённых. Помещения для содержания заключённых нуждались в ремонте, но здания, в которых располагались надзиратели, были пригодны как жилые помещения уже сейчас. Также на неиспользуемой в качестве тюрьмы восточной половине острова полным ходом шли работы по возведению построек для магических экспериментов. Строительные работы начались только в апреле, и на этой земле также было запланировано строительство энергетического завода с магическим термоядерным реактором на основе проекта «Эскейп-стации». В этом малогабаритном фтол также находились стации «Миюки». Основная цель – это быть проводником и одновременно надзирателем Лины. Но у также была другая цель – посетить участок земли, на котором планируется строительство завода. Решение о том, что проект Escapes будет реализовываться на Мейки-Дзиме, было принято в конце прошлого месяца. Таце уже несколько раз был на Мейки-Дзиме и знал, какой там рельеф местности и климат, но он не смотрел на эту местность с точки зрения того, что там будет что-то строиться. Очевидно, что нужно было хотя бы раз проверить самому, нет ли там каких-либо неблагоприятных для его проекта природных условий. Таце сама, Мейки сама, Шилд сама. «Мы скоро приземлемся», — обратился к Татсу остальным Ханабиси Хёга, пилотирующий этот небольшой втол. В этом втол было шесть пассажирских мест, и у него не было перегородки между местом пилота и пассажирскими местами. Голос Хёга достиг Татсу остальных напрямую, как в простом автомобиле. «А тут довольно просторно. Похоже, и с инфраструктурой тут тоже всё в порядке». Элина видела остров впервые и выразила свои мысли вслух, рассматривая его. «Верно. Тут всё сильно изменилось». В прошлом Миюки уже однажды здесь побывала, и она не смогла скрыть своё удивление от того, насколько нынешний пейзаж отличался от унылого вида, представшего перед ней в прошлый раз. «Миюки, ты уже бывала на этом острове?» «Да, около четырёх лет назад». Когда она приезжала сюда четыре года назад, здесь были только тюремные постройки на западном побережье острова, а вся поверхность острова представляла собой чёрную вулканическую породу и песок. Но на нынешнем Мейкедзиме, представшей перед её глазами, были аэропорт с короткой взлётно-посадочной полосой в северной части острова, опреснительная установка рядом с ним, геотермальная электростанция у подножия горы в центре острова, а также в восточной части острова в один ряд стояло более десяти многоэтажных домов. Таце тоже не ожидал такого, но он был удивлен не по той же самой причине, что и Миюки. «Это фабрика изготовления индукционных камней? А вон там находится большой вычислительный центр». Среди группы зданий Татси обнаружил здание, обладающее отличительными чертами, напоминающими ему постройки в исследовательском центре ФЛТ. И внезапно он осознал, на этом острове будет построена новая главная база семьи Ютсуба. Не отмоили, Татси услышал об этом плане. Построить завод проекта «Эскейпс» на Микитзиме. Но такой план не исключает наличие второй главной базы семьи Ютсуба. Строя здесь открытый экспериментальный завод, Мая, то есть семью Цуба рядом с ним, пытается построить закрытый исследовательский центр. И возможно, что она задумала изучить исследователей, которые соберутся здесь ради проекта «Эскейпс», и привлечь самых выдающихся из них в ряды семьи Цуба, чтобы достичь ещё больших высот в магических технологиях. Небольшой фтол приземлился на ветродроме. Здешняя взлётно-посадочная полоса не была настолько длинной, чтобы тут могли садиться или взлетать крупные самолёты. Однако тут могли приземлиться не только фтол или стовол. Длины полосы было вполне достаточно для небольших пассажирских реактивных самолётов вместимостью до 50 пассажиров. Похоже, семья Юцуба серьёзно относилась к развитию острова Мейкидзима. Но, как и ожидалось, железной дороги или монорельса тут не было. Четыре человека отправились к западному побережью острова на автомобиле. Хёга сел на водильское место. Приготовленным семьёй Машиба, одной из боковых ветвей семьи Юцуба. Именно семья Машиба заведовала здешней тюрьмой для волшебников. Они объехали вулкан, у которого всё ещё продолжалась слабая активность, и прибыли к жилым зданиям управляющего персонала тюрьмы. Во время поездки со всех сторон в окно можно было увидеть лишь лавовые поля и застывшую вулканическую породу. Такой пейзаж они видели здесь раньше на всем острове. Похоже, что развитию противоположной тюрьмы в восточной части острова было уделено первостепенное внимание. Заключённых здесь больше не осталось, и больше половины управляющего персонала тоже покинуло остров. «Большая часть уехавшего персонала — это тюремные охранники, которые отправились в новую тюрьму вместе с заключёнными. Административный персонал объекта остался здесь полностью. Жилые дома тоже были готовы к немедленному заселению». «Ммм, это скорее можно назвать кондоминиумом, чем отелем», — пробормотала Лина, глядя на коридор, ведущий к отдельным комнатам. У Татса и Миюки были схожие впечатления. «Продукты питания приготовлены в холодильнике и кладовке. Первоочередные потребности, кроме одежды, должны быть обеспечены». «Ясно». Лина слегка изменилась в лице. Видимо, потому что ей трудно было просить являющегося парнем Татсу о вещах, которые она будет носить. Возможно, она вспомнила, что перед побегом из Америки похожие слова говорил тоже являющийся мужчиной Мирфак. «На этом объекте расположены не только жилые помещения, но также магазины потребительских товаров, тренировочные залы и комнаты отдыха». «Как насчёт того, чтобы пойти посмотреть их?» Такое предложение озвучил Хёга, который внезапно перехватил роль гида у сотрудника тюрьмы. Тация взглядом спросила Лины, как она хочет поступить. Целью сегодняшнего визита было проверить лично, могут ли тюремные помещения на Мейкедзиме быть использованы в качестве убежища Лины в течение длительного срока. Лина думала, что у неё нет выбора, но это было её личное заблуждение. Если бы Лина сказала «мне не нравится», семья Юцоба позаботилась бы о подготовке другого убежища, Просто уровень безопасности был бы ниже, чем здесь. Могу ли я попросить вас показать их мне?» Заблуждение Алины распространилось и сюда, и она считала, что не имеет права сказать «здесь нет». Считая, что эта церемония неизбежна, она дала Хёга такой ответ. «Слушай, мне и правда можно будет остаться здесь жить?» Такие были первые слова Лины, когда они сделали круг по комплексу и вернулись к жилым комнатам. Мне показалось, что здесь тебе понравилось больше всего. Тацию показалось странным, что на этот вопрос пришлось отвечать ему, но Алина задавала вопрос именно Тацию. Он ответил первое, что пришло ему в голову. «Мне просто кажется, что меня ждёт наказание, если я скажу, что мне не понравилось». В голосе Алины была заметна усталость. Это была не физическая, а умственная усталость. Она устала от постоянных сюрпризов. Здания, которые ей показали, совершенно не были роскошными, однако тут не было недостатка ни в чём. Не было совершенно никаких факторов, которые потенциально могли бы создать неудобства для жизнедеятельности. То же самое можно было сказать и про эту комнату. За исключением пункта, что она не может отсюда уехать, здесь, возможно, даже более комфортно, чем в общежитии звёзд. Это сильно отличалось от картины нелёгкой жизни беглеца, которую нарисовала воображение Лины. «Кстати, это нормально, что вы позволили увидеть мне все эти вещи?» В глазах Лины читалось беспокойство. Во время организованной длине экскурсии её провели не только по тюремным постройкам, маршрут также проходил через строящиеся здания исследовательской лаборатории. После осмотра окрестностей жилых помещений Трио, Татсу и и Лина, используя тюремный вертолёт, отправились в восточную часть острова. Пилотировал, разумеется, Хёга. Это было не из-за недоверия Хёга к персоналу тюрьмы, а просто потому, что он не хотел отдавать должность личного водителя Татсу другим людям. Прошло всего два месяца с тех пор, как Хёга начал служить Татсу, Но он, похоже, уже нашёл причину, по которой тацу заслуживает его преданности. У самого Татсу и Хёга также быстро завоевал в мыслях репутацию преданного слушателя. Последним местом, куда их привёл Хёга, была фабрика изготовления индукционных камней, которую Татсу заметил в самом начале перед приземлением на остров. Индукционный камень — это ключевой компонент КАТ. Базовые методы его изготовления широко известны. Технология, связанная с КАТ, разрабатывалась как военная технология. Но хоть она и не была защищена патентом, опубликована она тоже не была. Обмен технологиями между союзными странами продолжался уже довольно долгое время, и происходили утечки технологий за счёт шпионской деятельности, поэтому на данный момент больше не было смысла скрывать это. Но речь шла именно о базовой технологии. Хотя индукционный камень можно изготовить по фактически ставшей публичной технологии, но по ней нельзя изготовить высокоэффективные, очищенные индукционные камни. Индукционный камень — это деталь, которая преобразует псионовый сигнал в электрический сигнал и наоборот. Однако это не значит, что все индукционные камни совершенно одинаково преобразуют псионовый сигнал в электрический и генерируют псионовый сигнал при получении электрического сигнала. Производительность зависит от того, как камень спроектирован, и ещё на эффективность влияет дополнительная механическая обработка. У одних индукционных камней может быть повышена эффективность преобразования псионового сигнала в электрический, и а индукционные камни, выпущенные из другой производственной линии, могут иметь более эффективное преобразование электрического сигнала в псионовый. Также одни камни могут быть превосходны в преобразовании слабых сигналов, а другие могут быть способны воспроизводить сигнал со строгой точностью. Например, по объединённым свойствам индукционных камней, наиболее известные производители могут быть записаны в таком порядке. Немецкий Rosen Magikraft, британский MacGregor Wand, американский Maximilian Devices, А если ограничить сравнение точности воспроизведения сигнала, то на первом месте среди всех производителей будет японский ФЛТ. Производительность индукционных камней, изготовленных напрямую военными или государственными исследовательскими институтами, не была известна в деталях. Схемы изготовления индукционных камней были ценной интеллектуальной собственностью каждой страны и каждого частного производителя. С точки зрения здравого смысла магической индустрии, Добровольный показ фабрики по производству индукционных камней чужаку был невозможным событием. Когда Алина говорила про все эти вещи, оно руководствовалось именно этим здравым смыслом. «Если ты смогла это понять, то разве не задумалась, что будет неразумно приближаться туда?» «Я с самого начала пытаюсь не вести себя неосторожно», — ответила Алина Тацию с нескрываемым недовольством, однако её голосу не хватало энергичности. «На данном этапе было непонятно, сколько времени она будет скрываться на этом острове». Если это затянется надолго, то очевидно, что напряжённость и скромность исчезнут. Если бы она не понимала важность того места, то в будущем могла бы по неосторожности забрести туда и имела бы лишние проблемы с охраной. Алина не могла полностью отрицать возможность этого. Ясно. Татсо кратко ответил на заявление Алины и повернулся к Хёга. По сигналу одним лишь взглядом, Хёга непонятно откуда достал стильный конверт и вручил его Татсо. «Алина, это ключ от твоей комнаты». «Спасибо». Алина открыла незапечатанный конверт и посмотрела, что там. Внутри была карта золотого цвета. «С этой картой ты сможешь свободно пользоваться всей инфраструктурой этого острова, включая еду и прочие покупки. Даже если ты её потеряешь, то её можно будет переиздать, но тогда будет немного проблем с проверкой личности». «Я поняла. Буду осторожна. Алина вцепилась в карту обеими руками, как в очень важный предмет. «Если что-то случится, позвони мне со стационарного терминала в твоей комнате». И позвонить отсюда можно не только мне. Тут должна быть организована связь и с Миюки, и с Аяко, и с главным домом Ютсуба. «Понятно. Есть ещё какие-нибудь вопросы?» «Пока нет. Если столкнусь с чем-то, чего не понимаю, то позвоню». «Да, так и сделай». Татсу обернулся к миюки. Миюке, стоявшая по диагонали позади Татсу, сделала полшага вперёд. «Тогда, Лина, отдыхай. Мы тебя ещё навестим». «Да, большое спасибо вам за всё». Лина немного застенчивым движением слегка помахала рукой. Миюки невольно улыбнулась и помахала рукой в ответ.